Ура! Подводим итоги! Ну что ж, дорогой слушатель, сейчас вам предстоит сделать самое-самое важное, а именно подвести итоги. Так же тщательно и кропотливо, как вы это делали в день номер пять, а может быть, ещё тщательнее, сильнее и ярче. Вам необходимо вернуть себе свою силу, сесть и подвести итоги. Какие из упражнений, включённых в книгу, стали вашими? что вы уже натренировали, что получилось. Выработалась ли у вас, пусть пока еще не привычка, но осознанность, способность замещать свои страхи? Может быть, вам удалось принять свою тревогу, свой страх, столкнувшись с тем, что нормально и естественно их испытывать, и принять тот факт, что тревожность — это результат естественного эволюционного развития? Или вы перестали бороться с ней, и она перестала быть страшной? Может быть, получили для себя технику работы с панической атакой и бортовой журнал, и пятиминутку страха, и возможность выдерживать ее. Пожалуйста, подведите итоги. Продумайте, что для вас было самым важным, самым полезным. Что стало уже вашим, что стало не просто теоретическим знанием, а вашей собственной силой. Продолжайте делать все в своем темпе. Доступ к этому у вас надолго. А ещё мне хочется ответить на ваш незаданный вопрос. Если вам стало лучше, как сделать так, чтобы не откатиться назад? Просто тренироваться, периодически возвращаться к этой книге, переделывать или переслушивать. Теперь у вас есть возможность выбрать самые любимые упражнения, тренировать их и отрабатывать, доводить до автоматизма. Все медитации и упражнения этой книги вы можете делать в любое свободное время, Чаще, реже, утром, днем, вечером. Используйте их, когда вам необходимо успокоиться, наполнить себя светом, радостью. Ну что ж, мой дорогой слушатель, ура, ура, ура, ура! Еще раз поздравляю вас с итогом, какой бы он ни был, он ваш. Благодарю за то, что вы прослушали эту книгу до конца и сделали все упражнения. За тот путь, который вы прошли, даже если внутренний гремлин прямо сейчас шепчет вам на ухо, что вы прошли мало, сделали недостаточно, сгущает краски, ищет во всем негатив, я очень рада нашему сотрудничеству и партнерству.